Глава 29 Мы с Русланом разные. Не знаю, зачем я об этом думаю, наблюдаю за ним, анализирую. Уже и так все для себя решила. Тем не менее, пытаюсь подкрепить свои мысли еще, подпитать свою версию. Одно то, что вокруг него столпилось столько народу. А я сижу поодаль в ожидании Димы, наблюдаю за Сережей, который ходит туда-сюда. Судя по тому, как нервно он пропускает волосы сквозь пальцы, говорит с женой. Такой импульсивный он только с ней. Не хотелось бы, чтобы дров наломали. Игнорирую взгляд Нагорного ровно до тех пор, пока периферийным зрением не замечаю, как на его колени приземляется блондинка. Чуть ли не впервые замечаю его растерянность. Чудесно. еще один плюсик. Отворачиваюсь, когда он довольно грубо спихивает ее со своих колен. Судя по ее мурлыканью, она его девушка, судя по тому, как он с ней разговаривает, бывшая. «Малышка, в тебя наигрались». Снова добавляю громкость в наушниках, открываю в телефоне сохраненные судебные решения по своему направлению. В этот момент мне на плечо ложится чья-то рука. Напрягаюсь мгновенно. То, что я сижу в десятке метров от остальных, не наводит на мысль, что мне хочется уединения. Видимо, нет. Оборачиваюсь. Вижу немного знакомую рожу, имя вспоминать желания нет. Попытка стряхнуть с себя чужую конечность безуспешна, поэтому обхватываю его пальцы и отвожу их в сторону, подальше от себя. Знаю, малыш, больно, ибо нехрен. «Детка, ты совсем не рада меня видеть». Сквозь шум музыки его слова различимы. Увы. Достаю наушник, чтобы послать подошедшего, но Руслан успевает быстрее. Поднимает парня за шиворот и оттаскивает на соседний диван. Парень явно не ожидал. На редкость удачно Нагорный присоединился. Руслан садится на освобожденное место. Рядом со мной. «В следующий раз я предупреждать не стану». Холодно сообщает своему знакомому. А вы вместе? Не знал. Алька поэтому в слезах убежала. Понятно. Парень из разряда, соберу сплетни и, обработав, разнесу их по миру. Думал, я замуж выходит. Все, пролетел племянник Булахова. Шикарные познания о моей личной жизни. Не очень приятно, что такие обо мне в принципе думают. Думать — это не твое. Руслан начинает заводиться сильнее. «Вы бы не могли пообщаться в другом месте?» Смотрю на обоих по очереди. «Видимо, нет. Не могли бы». Руслан смотрит на меня, уголки его губ ползут вверх. Тяжело вздохнув, отворачиваюсь. Он становится похож на блаженного в такие моменты. Садится поближе ко мне. Прекрасно. Саяра Муратовна оказывается не компанейская. Навязчивый на лету не схватывает тот факт, что ему не рады. Или дело в компании. Мои слова его не задевают, сидит такой же довольный. Где их таких только растят? Просто непробиваемые. Саяра, мы все рады твоему возвращению. Демонстративно оборачиваюсь, кручу головой по сторонам, не находя никого, кого хоть отдаленно можно считать радостным от моего здесь присутствия. Скорее наоборот, выход Каруслана не осталась незамеченной. Половина из тех, с кем он находился до этого в одной компании, смотрят на нас, взгляда не отводят. Без него попасть в центр внимания было бы тяжелее. «Ты, я надеюсь, никуда теперь от нас не уедешь?» «От нас», как странно звучит, из уст человека, имени которого я не помню. «Я так-то и не к вам приехала?» «Не могу удержаться. От приятной беседы меня отвлекает звонок Лёни». За несколько недель этот парень стал для меня хорошим товарищем, на редкость ответственный и исполнительный. Занимается он чем-то еще или только выводит на чистую воду транспортную компанию, но добился значительных успехов. Нашел столько потаенного, что я только диву даюсь. Сын Петра Александровича решил немного подзаработать по предложению своего руководства. По итогу на него решили и всех собак повесить. Хорошо, что жив остался, остальное решаемо. К нам присоединяются Дима с Серёжей, Толя и пара парней, которых я, к счастью, раньше не видела. Спустя несколько минут Борис, спасибо Диме, напомнил имя навязчивого. Снова переключается на меня. «Вся золотая молодёжь тут собралась». Молчу, потому что не отношу себя к ним. «Я думал, такие, как ты, из России уезжают жить за границу». Думать — это явно не его. Первое впечатление не так уж обманчиво. Чем дальше, тем понятнее. Дебилушка. Даю Диме знак не вмешиваться. Сидит весь напряженный, место для могилки присматривает. Руслан сам ретировался, как только понял, что за мной есть кому приглядеть. Мега-деловой парень стал. По наблюдениям все того же моего друга Дмитрия, все знакомые диву даются. Что же произошло? Раз — и за ум резко взялся. Скрытая реклама, честное слово. Все о нем только и говорят. Или я слушаю и слышу только о нем. И куда мне надо было деться? Есть определенное место для таких, как я. Мне становится чуточку интересно. Даже телефон откладываю в сторону, опуская его на диван рядом с собой. Борис не понимает, куда я клоню, если он вообще что-либо понимает. Так известно, куда. Кому известно, не ясно. В Европу, конечно, или в Штаты. Туда, где жизнь, а не это вот все. Приехали. Сам того, не ведая, задевает тему, о которой я готова говорить даже с ним. Дима выдыхает, мол, все. Сейчас что-то будет. Сережка смеется, прикрыв рот кулаком. А тут что не так? Его версию того, как тут все плохо, я еще не слышала, зато других множество. Разруха вокруг, то ли дело в Европе. Ценности, блага, всевозможные, сверхдорогие тачки, ровные дороги крутые места, море возможностей для идеальной жизни. Дорогие тачки, тогда это мой папа, золотая молодежь, а не я. У нас только зарабатывать проще. Все, у кого бабло было, свалили в цивилизацию, а ты осталась. Почему?» — завершает гений мысли свою речь. «Ты тоже со мной не из Европы общаешься, к сожалению». Смотрю на него. «Может, перепил? Хотя он мне и в прошлый раз странным показался и все всё-таки, что тебя удерживает?» Боря подобрался, наклонился ближе ко мне. «Ясно. По его мнению, все живут и мечтают, подбирают момент, когда железный занавес на пару секунд откроется, и можно будет уехать. То, что конструктивного диалога не выйдет, понятно уже сейчас. Считай, что меня мои корни держат. Я россиянка и живу в России. Это так удивительно?» «Алеева, какая ты русская!» «Отец татарин, мама бурятка. Ты такая же русская, как я, помидор». Ему становится очень весело. «Рука-лицо» — это его тема. Смотрю на Диму, он разделяет мое мнение. Пожимает плечами, слегка наклонив голову. Помидор так помидор. «Якутянка, мама-якутянка, чтоб ты понимал, россияне — это жители России, а русские — национальность. Так вот...» «Якутия — самый большой регион нашей страны. 360 лет прошло, как территория вошла в состав Российской империи. Сечешь к чему я веду? Я, как и многие другие якуты и татары, россиянка. Даже больше тебе скажу. Когда я за границей бываю, стоит только по-русски заговорить, сразу начинается «О, ты русская!». Никогда мне не сказали «О, ты якутянка» или «О, ты татарка!». И это не обижает». Я люблю свою страну и абсолютно не против, чтобы меня считали русской. Патриотизм. Знаешь такое слово? Тебе не помешало бы запомнить. Папа баллотироваться собрался? Вспоминаю, о чем он говорил минутами ранее. Твои речи ему очков не добавляют. Пристально смотрю на своего собеседника. Ему под моим взглядом неуютно. Ёрзать начинает. Я знаю. Терпи. Не я первая к тебе лезть начала. Смотрит на меня и моргает, моргает и смотрит. В какой-то момент мне это надоедает. Беру в руки телефон и сумку с планшетом, и тут болтливый объект оживает. Чем тут гордиться? Как можно это любить? Просто так, по-твоему, все образованные разъехались? Глаза его загораются нездоровым блеском. Вздыхаю. Как же тяжело общаться с людьми. Я бы тебе ответила, но ну, ты, как и я, тоже тут, в захолустье. А гордиться Морисевым можно, Ломоносовым или, к примеру, Рахманиновым. Знаешь таких? Екатерина II тоже, кстати, не русская по происхождению, но одна из лучших правителей России, удивительная личность. Не думаю, что ее коробил бы тот факт, что ее с Россией ассоциируют, а не с Германией. «Это ты к чему?» «Блым-блым». «К тому, чтобы ты от нее отъебался». «Могу ускорить процесс, если хочешь». Из-за моей спины слышится низкий голос Руслана. От его хрипоцы по моему телу расходятся волны тепла. При этом я бы не хотела, чтобы он так разговаривал со мной. От плечи вниз бегут мурашки. Сложно объяснить, но я чувствую его энергетику, будто она осязаема. Борис поднимает руки, мол, нет, вопросов больше нет. «Яр, пойдем. Там тебя видеть хотят». Нагорный наклоняется ниже. Говорит мне в волосы рядом с виском. Я не тороплюсь. Ему приходится ускорить процесс моего согласия, не сильно обхватив предплечье. Слишком много людей, чтоб концерт устраивать. Дима поднимается вместе со мной. Парни переглядываются. Впервые не ощущаю между ними дружественности. Вместе выходим на улицу. Ёжусь. Злюсь, до его появления никогда я себя неуютно в присутствии Димы не чувствовала. Небольшой огонек негодования, разожжённый Борисом, загорается все сильнее. Адское пламя, если быть честной. Прекрасно себя ощущаю в своей зоне комфорта, наедине с собой или в присутствии самых близких. Руслан же действует на меня невообразимым доселе образом. Справиться с собой не могу. Хотя вывести меня из себя нереально. Открываю рот, чтобы спросить, зачем надо было сюда тащиться посреди ночи? В этот момент вижу, как из припаркованного поодаль авто выходит папа. Выпрыгнул из водительского кресла. Без водителя? Значит, нарушал. Значит, ехал сюда непозволительно быстро. Уверенным шагом направляется ко мне. Без пиджака, манжеты на рубашке расстегнуты, выглядит встревоженным и уставшим. Неудивительно. Это он из Москвы прилетел? Ускоряюсь ему навстречу. Не хочу, чтобы были свидетели. Это только наша с ним. Останавливаюсь в нескольких десятках сантиметрах от него. Губу закусываю, чтобы не расплакаться. Папа меня рассматривает очень внимательно. С головы-то ног. Сканирует на повреждения. Убедившись в том, что следов нет, поспешно обнимает за плечи и целует в лоб. Я ротам! шепчет. Его губы все еще касаются кожи, посылая вибрации. «Удержать слезы не получается». Ощущение защищенности превращает меня в маленькую девочку. Лишних слов нет. Идеальным знанием татарского языка никогда не могла похвастаться. Одно из самых первых ярких воспоминаний из детства. Мне было года четыре тогда. Папа на татарском говорил, как он меня любит, показывая на свое сердце на слове: Я там». Люблю на татарском. Я же хлопала ладонью по своей груди и пищала. Я тут». Ему это показалось забавным, Вспоминает тот случай, он часто: "Я рад тут". Кладу руку ему на грудь, в то место, где биение сердца чувствуется сильнее всего. Папа кивает, прислоняется своим лбом к моему. Самый родной человек. В этот, именно в этот момент осознаю, что чувства к Дане и на сотую долю сравниться не могут. Категории разные. Но в отношении своего жениха мой подход был всегда рационален. Эмоции никогда не брали верх. Уютный, милый, хороший, но никогда не был крышесносным. Я и не хотела лишних эмоций. Излишняя привязанность способна причинить боль. То, от чего я себя осознанно ограждаю. Не хочу снова страдать от потерь.